Дождь лил, как из ведра, колотя по булыжной мостовой. Над домами плыли низковисящие тучи. Не успел Гийом выйти из фиакра, как его черная бархатная треуголка тотчас напиталась влагой. Он снял ее и опрокинул в ближайшую канаву, как будто вылил воду из чайника. На заставе Монсо ему повезло найти свободного кучера, с которым он расплатился почти последними деньгами, оставшимися после долгого пути из Байоны. Кучер в черном шерстяном плаще и кожаной шляпе помог затащить в повозку небольшой сундучок, единственный багаж странного пассажира. Прямоугольный ящик на ремнях он поставил себе на колени, отказавшись уложить его на задок фиакра. «Откуда прибыли?» Прощаясь, спросил кучер. — Похоже, издалека. Я вас на заставе сразу заприметил. — Из Пандишери, — ответил Гийом, протягивая кучеру монету. — Понятно. Это вроде близ Медона, верно? — Нет, чуть дальше, — сказал Гийом и добавил к первой монете свой последний луидор. — Вот. Зайдите в трактир, поешьте горячего супа и выпейте доброго вина. — О, спасибо, сударь! — поблагодарил кучер, снимая шляпу. — Дай вам бог долгой жизни, любящую жену и деток! Денег побольше и всякого счастья! — улыбаясь беззубым ртом, добавил он. Хлестнул лошадь кнутом, и фиакр, грохоча по мостовой, исчез за углом улицы, утопавшей в густом и влажном тумане. Париж. Его дом. Широкая деревянная дверь. Гийом накинул на плечи ремни ящика с телескопом, подхватил свой дорожный сундучок и плетенную торбу, в которой лежали краюшка хлеба, бутылка вина и кусок колбасы. Его сегодняшний ужин. Он купил эти припасы на заставе. Торговцы, не имевшие разрешения продавать свои продукты в Париже, старались обосноваться здесь на въезде в город. Королевские прыво взимали с них пошлину, взамен позволяя заниматься своим делом и не забывая получить мзду в виде пары бутылок вина и свежей дичи. Гием погладил рукой дверной молоток и лишь затем толкнул тяжелую дверь. Мощеный двор ничуть не изменился. Вот только растущее посередине дерева стало, пожалуй, выше. Звук его шагов гулко разносился в тишине. Он миновал угловой каменный колодец. Подвешенное к вороту ведро покачивалось на ветру. Гийом нащупал в кармане плаща ключ и ступил на каменную лестницу с резными чугунными перилами, украшенными позолоченными завитушками. Третий этаж, дверь слева. Семейство де ла Галазьер обитало по этому парижскому адресу на протяжении трех поколений и квартира перешла по наследству Гийому и его братьям и сестрам. Но он выкупил у родственников их долю. Все они жили в Кутансе и в Париже не появлялись. Гийом повернул ключ в замочной скважине, никого не ожидая встретить. Его слуги Анриэта и Гюстав к моменту его отъезда в Индию уже были немолоды и предпочли, получив причитающиеся им жалования, перебраться в Нормандию и правда. В передней было темно. Гийом поставил на пол сундук и на ощупь двинулся в гостиную. Сквозь закрытые ставни едва пробивался слабый вечерний свет. Он наткнулся на что-то массивное, покачнулся и едва не упал. По комнате разнесся легкий звон, словно ударили в колокол. — Ах да! Как он мог забыть! Это же ванна! Прекрасная ванна из красной меди! Он заказал ее для себя, но мастер не успел в срок, и ванну доставили только в день отъезда Гийома. Занятый решением тысячи вопросов, он попросил грузчиков пока поставить ванну в гостиной перед диваном, где она все это время и простояла. Не снимая со спины ящика с телескопом, Гийом подошел к каждому из трех окон и распахнул ставни. Дождь не прекращался. Он прикрыл оконные рамы, опустил на пол телескоп и принялся сдергивать с мебели простыни, которыми она была накрыта. Последним он добрался до клавесина, коснулся пальцами клавиш и взял несколько первых нот искусства фуги Баха. Когда он в прошлый раз играл эту вещь, его внимательно слушал большой желтый паук. Клавесин был, конечно, расстроен, а по квартире летала пыль. Гийом пять раз подряд чихнул — достал последний чистый носовой платок и высморкался. Теперь надо было позаботиться об освещении, потому что за окном смеркалось. В ящике комода, доставшегося ему от учителя, Жозефа де Лиля, он нашел кремень и кресало, в другом, побольше, шесть восковых монастырских свечей, которые вставил в серебряные канделябры на каминной полке. Отточенным жестом он чиркнул кресалом по кремню над фитилем каждой свечи и одну за другой запалил их. Эти звуки, как и вырвавшиеся снопики искр, напомнили ему капитана Либерье Луи де Вакуа, который точно так же разжигал свою трубку, наполняя палубу неповторимым ароматом пряностей и костра, пока на них на всех парах мчался пиратский корабль. Гийом, как наяву, услышал его команду «Пушки к бою!», а затем обращенные к нему слова «Месье Лежантиль, мой глубоко уважаемый пассажир, заткните, пожалуйста, уши!» Поленья на подставке для дров давно высохли. Гийом положил в камин парочку, достал из медного ведерка немного лучины, скомкал лист бумаги, поднес к растопке свечу и развел огонь. В спальню он снял с кровати простыни и тут же зажал нос. Поднялось такое облако пыли, что он расчихался. Он взбил подушки, вспомнив разноцветные подушечки мастериц массажа из Пандишери, и подошел к большому бюро, стоящему в метре от кровати. На столе громоздились астрономические карты и тетради. Последние записи в них он вносил за пару дней до отплытия. Рисунок звездного неба закрывал циркуль. Он сдвинул его в сторону и прочел. Прохождение Венеры 6 июня 1761 года. Ненадолго замерев, он затем окинул взглядом свои высохшие чернильницы. Взял одну и перевернул вверх дном. Из склянки на карту звездного неба просыпалась тонкая, похожая на угольную пыль. Гийом вернулся в гостиную, забрал торбу с провизией и пошел на кухню. Отхватил от краюшки щедрый ломоть и нарезал колбасу, которую стал есть прямо с кончика ножа. Штопором из кованной стали, вроде бы принцип винта был изобретен еще Архимедом, открыл бутылку вина и сделал из горлышка несколько добрых глотков. Доел хлеб и колбасу и понял, что хочет искупаться. Звать носильщиков воды в этот поздний час не имело смысла. Гийом достал из шкафчика с котелками самый большой, латунный, и поставил его перед камином. Достаточно внушительных размеров котел, тем не менее, помещался в очаге, если подвесить его на крюк. Гийом вышел из квартиры и направился к колодцу в углу двора. Снял ведро и опустил в колодец. Тот тухнул в глубину метров на тридцать. Гием воротом вытянул ведро, отцепил веревку и поднялся по лестнице, таща за собой двадцатилитровое ведро воды. В квартире он подвесил над огнем котел и опустошил в него ведро. Ему пришлось ходить к колодцу шесть раз, и каждый раз он выливал горячую воду в купель и наполнял котел холодный. Через час, весь в поту, он запер дверь, допил вино и развернул странное кусковое мыло, которое накануне отъезда, в тот же день, когда ставили ванну, ему посоветовал приобрести аптекарь. Такое мыло привозили из Леванта, и на нем стояла загадочная печать. От зеленовато-желтого кубика сразу запахло оливковым маслом и лавровым листом. Гийом разделся, снял башмаки с серебряными пряжками, белые чулки Редингот, когда-то синий, но заметно выгоревший под солнцем Индийского океана сорочку и хлопковые панталоны. Оставалось только отстегнуть путешествие, толстую рукопись, которую он носил, прикрепленный к животу. Из-за этого многие встречные полагали, что он отъел себе пузо, другие, настроенные более поэтично, намекали, что он похож на беременную женщину. Он и правда вынашивал плод свою. Книгу. Книгу о невероятном путешествии астронома в погоне за двумя прохождениями планеты перед диском Солнца, ни одного из которых он так и не увидел. Он ослабил кожаные ремни, натиравшие ему кожу, положил рукопись, 400 страниц записей, набросков, рисунков и чертежей на низкий столик и обратил взор на ванну. От нее шел горячий пар. Ему вспомнилось, как резвились в море дельфины, выпрыгивая из воды и пролетая по воздуху, когда он купался с ними, спустившись с борта сельфиды. Гийом закрыл глаза и осторожно погрузился в ванну. Полчаса спустя он все еще нежился в горячей воде. Гостиная наполнилась паром, в камине краснели угли. Кусковое мыло — Сделала свое дело, смыв с него всю пыль и грязь. Гием лежал, вытянув руки вдоль бортиков купели, смотрел в потолок и думал, что теперь он действительно дома. Он плавал в самых синих в мире морях, видел самых удивительных рыб, много раз подвергался опасности и едва не погиб. Но сказочный индийский океан в конце концов вернул астронома на родину целым и невредимым. Из необъятного водного пространства, глубиной и синевой не уступающего небу, он переместился в медную ванну. «Довольно!» — рявкнул Сезар Франсуа Касини и постучал ладонью по столу, отчего пошатнулась и едва не упала подвижная карта Луны. «Все эти споры, господа, напрочь лишены смысла». На вас смотрят звезды, которые вы изучаете, и их вердикт суров. Удалитесь все. Пусть здесь останутся только господин Лежантиль и герцог де Лаврильер. Директора Парижской королевской обсерватории знали как человека порывистого. Когда он впадал в гнев, его крики слышались на другом конце Луврского дворца. Сам он в такие минуты обильно потел под париком, отчего по его напомаженному лицу начинали стекать тонкие струйки влаги. Двадцать астрономов поднялись и гуськом, шумно переговариваясь, направились к выходу из большого зала коллегии. Наконец, настала тишина. Касини встал и поднес руку к щеке. «Опять эта мушка! Проклятая мушка!» Негодующе воскликнул он, нервным движением сорвался со щеки и отбросил от себя кусочек черной тофты. «Она меня царапает! Это невыносимо!» Гийом продолжал сидеть. Его собственный парик валялся на полу метрах в пяти дальше. Герцог де Лаврильер скорчился в кресле, поглаживая обрубок левой руки, результат несчастного случая на охоте. Все началось вскоре после полудня, когда Лежантиль явился в Лувр, где располагалась Королевская академия наук. Тем же утром он отправил Кассини записку, в которой сообщал о своем возвращении и просил об аудиенции. Он хотел поговорить об издании его путешествия по Индийскому океану и поделиться астрономическими наблюдениями, накопленными за прошедшие годы. Едва он ступил в холл Академии, как к нему устремился консьерж. По мере того, как он приближался к Гийому, его шаг делался все более неуверенным, а на лице проступило выражение испуганного изумления. — Не может быть! — потрясенно прошептал он. — Месье Жантиль, но вы же умерли! — Я не умер, Октав, иначе я не стоял бы сейчас перед вами. «А вы не призрак? Призраки существуют. Я это точно знаю, сам их видел. Только здесь не один десяток. Я же ночую во дворце, так что, верно вам говорю, они существуют!» Гийом улыбнулся и направился к лестнице. На плече у него висел кожаный мешок с рукописью. В кабинете кассини не было. Слуга указал Гийому на Этрусский зал, одно из самых просторных помещений Академии, где его ждали. Возле приоткрытой тяжелой позолоченной двери он остановился и прислушался. Из зала доносился гул голосов. В зале собралось десятка три его собратьев. Они сидели на стульях, Кассини устроился за столом на небольшом возвышении. Едва Гийом шагнул за порог как разговоры стихли до шепотков бормотания и покашливаний. Пока он проходом шел к первому ряду, ловил на себя взгляды коллег. Одни смотрели на него в упор, другие ему улыбались и кивали. На самом деле он надеялся на более теплый и дружелюбный прием. В первом ряду сидел герцог де Лаврильер. Гийом остановился рядом и и герцог с сердечным приветствием протянул ему здоровую руку. В их последнюю встречу с обеими руками у того все было в порядке. Гийом повернулся к Кассини с недовольным видом восседавшему за своим столом. — Мэтр, — сказал Гийом и почтительно склонил голову, — благодарю вас за предоставленную мне аудиенцию. — Бывшие академики не имеют права на внеочередную аудиенцию. Раздался голос из глубины зала. Гийом присмотрелся к выкрикнувшему эту реплику. «Я с вами не знаком, сударь», — проговорил он. «Но я не бывший академик. У меня здесь свое законное место. Я астроном Королевской академии наук». Касини кашлянул и принялся нервно теребить свой парик. «Господин Лежантиль». «Мой дрожайший собрат», — начал он, — «ваше отсутствие, ваше долгое отсутствие, во сне было двенадцать лет, многое изменило, о чем я глубоко сожалею. Мы считали, что вы умерли». Гийом перевел глаза на герцога, который согласно кивнул. «На пятый год возникла мысль передать ваше кресло другому». «Я возражал, но на седьмой год, господин Лежантиль, вы больше не член Академии, но вы остаетесь почетным академиком со всеми полагающимися вам преимуществами». У Гийома, который так и оставался стоять, выпал из рук его кожаный мешок. «Вы отправили меня в отставку?» — пробормотал он. «Вы отправили меня в отставку?» Уже громче повторил он, обводя взглядом коллег, хранивших молчание. Он обратил взор на герцога, тот шумно сглотнул. — Мы не получили от вас ни одной весточки, — решился высказаться один из астрономов. — А мои письма? Я писал в академию, писал герцогу. — Должно быть, ваши письма погибли в кораблекрушении, Гийом, — попытался объяснить де Лаврильер. — Я ничего от вас не получил, только одну раковину. Я отдал всю жизнь науки. С дрожью в голосе проговорил Гийом. — Я пересек столько морей, и так и не увидели Венеру, — бросил кто-то из коллег. — Дважды! — Стоял туман, — возразил Гийом. В зале послышались смешки. — Вы знаете, что такое туман в Пандешере, сударь? «Вы, которые никогда не наблюдали звезд дальше, чем с побережья Средиземного моря!» «Господа!» — крикнул Кассини, и в зале стало тихо. «Дорогой собрат, вы были объявлены пропавшим без вести или погибшим!» — взял слово еще один ученый. «Мы не могли не передать ваше кресло другому!» «Значит, теперь я никто?» «Да, именно так. Теперь я никто!» хотя я своими глазами видел такое, чего вам не увидеть за всю вашу жизнь. «Это — Это нестерпимо! крикнул Гийом, сорвал с головы парик и швырнул его на пол перед собой. В зале поднялся ропот. — Поднимите ваш парик! — приказал Кассини, но Гийом молча сел на стул, скрестил на груди руки и уставился в окно, через которое проникали слепящие лучи солнца так. Одни сочли его мертвым, другие знали, что он жив, но никому об этом не говорили. Третьи пытались защитить его права, но их было меньшинство. Каких только слухов о нем не распространяли. Болтали, что он стал контрабандистом и промышлял на островах Индийского океана, что он женился, что он ушел в монастырь в Маниле, что он забросил астрономию, что он сколотил себе состояние и жил во дворце в окружении рабов, что он сменил веру, что он скатился в нищету и рыбачил на Мадагаскаре, что он сошел с ума, потерял память, перебрался в Китай. Герцог поднялся со своего места. Микеланджело говорил, что солнце — это тень Бога. Мой протеже из астронома превратился в исследователя за что ему почет и уважение, ибо благодаря ему мы узнаем много нового об этом мире и населяющих его божьих тварях». Но его голос потерялся в гуле других голосов. Касини, которому надоел этот гвалт, хлопнул рукой по столу и закрыл заседание. В зале стало тихо. Сдирая щеки мушку, Кассини поцарапался, и теперь у него по лицу стекала тонкая струйка крови. Гийом молча сидел на стуле. «Король», — сказал герцог де Лаврильер, — «надо обратиться к королю, чтобы он вернул Гийому кресло академика». Кассини кивнул. «Вы правы, герцог. Только король может разрешить этот спор, и он это сделает. Вы слышите, Гийом?» А вас, герцог, я прошу подать его величеству ходатайство. Вас он послушает. Гийом, полагаю, вы привезли из Индии множество фактов и наблюдений. Желательно собрать их и издать в виде книги. — Я уже начал ее писать, — прошептал Гийом. Кассини прекрасно понимал, в каком смятении пребывает его астроном. Разве мог он предположить, что коллеги его отвергнут? Да, люди злые создания. Кассини спустился со своего возвышения, подошел к Гийому и положил руку ему на плечо. — Лежантиль, я горжусь вами. Гийом поднял к нему глаза. — Спасибо, мэтр. А я горжусь тем, что был королевским посланцем. — Король вознаградит вас, — сказал Кассини. Мэтр заметил Гийом. У вас правая щека в крови. Касини достал из кармана платок и прижал к щеке. Платок моментально пропитался кровью. Все это мушка, это проклятая мушка. И Касини быстрым шагом покинул зал. Герцог опустил здоровую руку на колено Гийому. Я тоже горжусь вами, и мне не терпится прочитать вашу книгу. Спасибо, герцог. — ответил астроном. — Гийом, вам необходимо отправиться в Катантен. И как можно скорее. Боюсь, что ваши родственники встретят вас не так любезно, как вы надеетесь. Они уже предприняли некоторые шаги, чтобы завладеть вашим наследством и вашими землями. Гийом закрыл глаза. — И еще одно, — продолжал герцог. — Все эти годы... Я состоял в переписке с дочерью ваших друзей. Первое письмо она прислала мне еще ребенком, а затем дважды в год спрашивала, нет ли у меня от вас новостей. Ее зовут Мари-Мишель Патье. Мари-Мишель взволнованно прошептал Гийом. Да, я помню ее прелестным ребенком. Она любит звезды. Она больше не ребенок, Гийом. Теперь это прелестная юная женщина.